Однажды после сокрушительного поражения с лалами он начисто выиграл скоростной спуск и прямо с пьедестала отправился в больницу. Даже тренер не знал, что Хаджиев вышел на старт с трещиной включиться. Годы сильно изменили его, но не вытравили спортивной закалки. Ориентируется он мгновенно, как когда-то на трассе, в вдоль секунды определяет, где притормозить, а где развить максимальную скорость, где принять обтекаемую стойку, а где выпрямиться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 К этому следует отнестись со всей серьезностью, ибо у начальства есть обыкновение сначала, идя по горячим следам, снимать с работы, а потом уже разбираться, кто и в какой степени виноват. Тем более, что о возможной трагедии предупредил не кто-нибудь, а Абаленский, ученый с мировым именем, крестный отец школы, его имя здесь свято. Мурат еще не сказал ни слова, но его дружелюбный взгляд говорит мне, что мы в очередной раз союзники.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 Я там спрячусь и буду тебя ждать, хорошо?» Потрепав меня за ух, она высвобождается и танцующей походкой идет к вестибюлю. Черт меня побрал, пункт проката не самое идеальное место, но погадать Катюше по руке я готов, кажется, на лавиносборе четвертой лавины. Петю Никитенку усталого и злого, я нахожу в вестибюле. Он возглавляет группу инструкторов, охраняющих входы и выходы из гостиницы.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 Уволил второго и установил дяде Коле оклад в 220 рублей. Ого, как замахал он метлой. Финорганы с полгода бомбили меня параграфами и постановлениями, а я бил их фактами, идеальной чистотой и сэкономленными для бюджета 20 рублями. И я победил. И теперь, когда президенту коллегии жалуются на нехватку обслуживающего персонала, он ссылается на эффект Введенского и заставляет изучать мой опыт. Что же касается будущей группы, летит, прислушиваясь, сообщает Вася. — У-у-у! — Ничего не поделаешь, Алексей Игоревич, пора, — говорю я. — Мы вас проводим.